Мария Данилова. Какао на Рождество. Читает Лана Лето. Глава 1. Максим Евсеев любил дождь. Точнее, он любил эффект горячего кофе, который можно выпить, только зайдя в дом, сбегая от ненастной погоды. На самом деле, парень считал, что абсолютно любая погода отличная, даже когда промокаешь до нитки. Он уже почти сел в старое кресло, когда услышал, как в замочной скважине поворачивается ключ. Мерлин, когда ты уже уберёшься? Алёна, не успев даже зайти в зал, закричала ему из коридора. Как не приду в гости, так каждый раз срач какой-то. Просто перед тобой у меня в гостях шруют домовые. Все вопросы к ним. Дать адресок. хмыкнул Максим, смотря на зашедшую сердитую сестру. Алёна фыркнула, отбирая у него кружку, и тут же скривилась, сделав глоток. Максим хмыкнул, заполучив свой кофе обратно. Лучше всех зная, что только он в семье любил его без сахара. Вот уже месяц девушка наведывалась к нему хотя бы раз в неделю. Это даже несколько удивляло, ведь по идее, у них с Димой должен был начаться медовый месяц. Не стоит. Мы улетаем на этих выходных. На губах Алёны прямо расцвела улыбка. В такие моменты их довольно бойкая сестра, которая всегда играла во все мальчишеские игры наравне с ними, становилась самой романтичной и миловидной девушкой. Максиму улыбнулся. Что не говори, но он был рад, что этот Журавлёв может сделать его сестру такой счастливой. И куда вы решили отправиться? Макс, почему ты не отвечаешь даже на сообщения Дани? Этот вопрос даже заставил поперхнуться брата, хотя бы потому, что это была запретная тема, как считал Макс. Но вот только не она, и, кажется, всё семейство Евсеевых тоже. Даня, Хм, а это кто? Он даже нахмурился для пущего эффекта, за что тут же получил удар сестры по плечу. Ты в курсе, что за насилие в семье есть статья? Надо будет на досуге сообщить твоему мужу. Я серьёзно. Почему? Алёна скинула стопку носков и наконец сумела присесть в кресло. Её суровый вид напоминал маму, но вот только мама ни за что не села при таком разговоре. Она бы постаралась стоять, уперев руки в бока. показывая, что от неё никуда не деться, а от её вопросов тем более. Кажется, по мнению Алёны, она могла надавить на все точки, даже сидя в его кресле. "Лёля, милая моя, мне никто не пишет", всё же улыбнулся Макс, смотря на неё. Я сейчас даже почувствовал себя крайне несчастным стариком. "Не пишут ему", проборчала девушка, отвернувшись на мгновение и тут же вновь напустившись на него. "Да как тебе писать, если ты устроил такой скандал на свадьбе?" Тебе напомнить, на ком женился мой любимый Близнец. Только не надо снова начинать, что он увёл у тебя невесту. Мы встречались 2 года. И ты бросил её, как только отчислился из универа. Но встречался же. Не смеши мои pantalons, Макс. Если бы они у тебя были, может и насмешил бы. Макс постарался снова улыбнуться. Ему не хотелось ругаться с ней, да к тому же портить ей настроение перед поездкой. Лёль, я тебя очень люблю, но не влезай в это. Я хочу с этим смириться, а потом я вернусь в наше чудесное гнёздышко. Девушка угрюмо на него смотрела, будто на что-то решаясь. Она раз за разом убеждала его вернуться назад домой, но каждый раз уходил они с чем. И что он только нашёл в этой деревне? Нет же, засел будто всю жизнь тут рос. Даня убеждал её оставить его в покое, что он сам вернётся, но не могла она оставить брата Светка, конечно, дулась до сих пор, хоть и прошло почти полгода. В конце концов, Алёна вздохнула и полезла в сумку. Как я уже сказала, мы улетаем на выходных, так что держи. Твой номер есть только у меня и у мамы, но она вряд ли будет часто звонить. Девушка протянула ему коробку, но он не особо тянулся её забрать. Что это? нахмурился Макс, скрестив руки. Телефон. И зачем мне новый телефон? Парень удивлённо вскинул брови. Вот только сестра уже давно подозревала, что телефона в этом доме попросту не было. Кинув коробку в кресло, она вздохнула. "Макс, прекрати. Я лично видела, как ты утопил телефон на свадьбе. Правда, я надеялась, что тебе хватит мозгов купить его самому". Она в нофе оглядела пространство неубранной гостиной. "Я окинула тебе денег на звонки. Хотя бы маме позвони. Мы с Димой хотим немного отдохнуть от всех, так что буду просто писать смски. Послушная жёнушка". Ты уже показала ему коллекцию своих плёток, хмыкнул Макс, всё же открывая коробку и оглядывая лежащий внутри телефон. Боги, это были не плётки, да и вообще просто эксперименты. А, забудь, отмахнулась Алёна, решив, что с братом проще не спорить в этом вопросе. Главное, чтобы до мужа это всё не дошло. Пиши мне иногда или хотя бы отвечай, ладно? Конечно, конечно, закивал парень, откладывая коробку назад в кресло. Покачав головой, Алёна решительно направилась к выходу. Ей ещё предстояло собрать все вещи, да ещё и вместить всё в несколько килограмм. Ох уж эти самолёты. Ладно, дорогой братец, мне пора. Она прошла в коридор, оглянувшись на парня. Будь хоть немного хорошим мальчиком, мы и уберемся здесь наконец. Парень фыркнул, закрывая за сестрой дверь дома. И ведь не остановил её этот ливень на улице. Смотря из окна, как она быстро запрыгивает в машину и отъезжает от дома, он улыбнулся. Наконец-то они с мужем смогут вырваться и улететь отдыхать. Ох уж эти врачи. Никогда не могут найти место в своём графике для собственного здоровья и отдыха. Макс сильно скучал по семье, но в то же время хотел побыть один. Это странное противоречие появилось после новости о свадьбе и дошло до пика во время неё. А ещё ему было безумно стыдно перед Даней, настолько, что он даже не представлял, как показаться ему на глаза. А ведь это самый близкий ему человек. Выложив телефон на тумбочку, Макс решил, что подарок сестры не так уж и плох. Всё равно звонить будет только Лёля, хмыкнул он, усевшись наконец в кресло и взяв в руки книгу. Вот только он сильно ошибался в своих мыслях. "Под кого?" незнакомый номер. "Ты представить себе не можешь, как я терпеть не могу этих понедельники. На меня снова накричал начальник. Я скоро готова буду превратить его в жабу, ну или в хорька на крайний случай". Макс перечитал 3жды это сообщение, но так и не сумел понять, причём здесь он, Харёк и какой-то начальник. Номер был не записан, а как говорила Алёна, их номера с мамой были подписаны. Да и не стали бы знающие его люди писать в боги в 8:00 утра. Это кто ж такой жаворонок? Взяв телефон в руки, он быстро набрал ответ. Ты случайно не умеешь чирикать? Тебе бы пошло, о страшный неизвестный колдун. Отправив сообщение, он перевернулся на другой бок и постарался снова заснуть, но не тут-то было. От кого? Незнакомый номер. Очень смешно. Вот только моего начальника твои шутки не спасут. Я уже сажусь за придумывание с глаза. Хотя, может, просто сшить куклу вуду? Макс хмыкнул. Интересно, а сумеет ли придумать? Ну или сшить эту самую куклу? Надо будет спросить у сестры, точно ли она никому не давала этот номер. А то может, она решила побыть свахой, а Макс и не в курсе. Но решив, что даже если так, писать ему ранним утром крайне жестоко. Он зажмурился и старался заставить себя заснуть. Правда, старался. От кого? Незнакомый номер. Ты помнишь, я писала про кофемашину? Её не починили. 2 недели я бегаю за кофе на другой переулок. 2 чёртовы недели. Каждое утро я звоню мастеру и напоминаю о нашей несчастной древней машине, которую уже страшно и трогать. Ещё немного, и она рассыпется в прах. Не прошло и получаса, как пришло новое сообщение, зазвучавшее звонкой трелью телефона. Макс, сощурившись, повернулся к тумбочке. Кажется, в его довольно тихое гнёздышко пролезло исчадие ада, а он и не знал. Ну и что на этот раз? Парень взял в руки телефон и постарался свыкнуться с мыслью, что уснуть не удастся. Кажется, эта дамочка хотела излить ему душу за каждое действие. Торжественно клянусь, что замысляю только шалость, хмыкнул он, всё же записывая ответ. Попробуй собрать эту древность и развеять над своим начальником. Отправив сообщение и поднявшись с кровати, парень сладко потянулся. Раз уж его уже разбудили, стоит собраться и сесть за работу. Кстати о кофе. Стоит начать сборы именно с него.